Глава восьмая, в которой меня пытаются прибить куском обшивки корабля, как муху. Вывод — не хочешь получить по голове, не лезь под руку к дураку. Открытый космос, солнечная система, орбита Нептуна. Корабли Иляда Лоу, собственно, все те же, все там же. Хотя нет, мы ведь забыли о седьмом члене экипажа так он о себе сам заявит с шумом и гамом. Остановившись у своего чемодана, задумчиво почесала затылок. Нужная кредитная карта находилась в кармане темно-синих штанов, лежащих на самом дне, а над ними весь ворох одежды и колонка ТС. Придется перерывать. С этой грустной мыслью я открыла крышку своего неказистого баула. Вынув стопку штанов, покосилась на небольшой шкаф. Приоткрытая дверка демонстрировала мне три довольно вместительные полки. Отлично. Верхняя для рубашек, средняя для штанов, нижняя — белье и носки. Оттащив в шкаф часть своего небогатого недельного гардероба, достала черную колонку. Она легко умещалась на моей ладони. Вдоль гладких круглых боков пульсировала синяя неоновая подсветка. Над верхней панелью возникла трехмерная голограмма весьма недовольного лица. Не злись, усмехнулась я. Всю дошел черед и до тебя. Я, конечно, не упрекаю. Лицо на голограмме стало оскорбленно обиженным. Но лежать там среди трепья? Вдыхать этот запах. Ты ничего не можешь вдыхать, перебила я ее. Не придумывай. А анализаторы в меня зачем встроены? Возмущенно засопела она. Мисс Листрон, хочу заметить, что у порошка, который используют в вашей прачечной, масса вредных примесей в составе. Он и явно не соответствует тому, что заявлено в их документах. Невелика беда. Пожав плечами, я установила колонку со своей помощницей на небольшой столик и снова нырнула в чемодан. Там еще оставалось семь комплектов нижнего белья и столько же пар носков. «А футболка?» «Та, в которой я обычно спала. ее не было. ти -си мы не забрали вещи из прачечной. На мгновение меня охватила паника. Как же теперь?» «Не проблема, мисс Лестрон. Одеяло теплое. Выдохнув, кивнула. «Да, это ничего. Попрошу что-нибудь у Маркуса. Это поправимо». Разбор гардероба продолжился. Несколько минут прошли в тишине. Вдруг над колонкой появилась красная точка, и по комнате поползла яркая, алая, разрастающаяся сеть. Недоуменно я взглянула на руки, охваченные этим безобразием. «Сканирую пространство», — прокомментировала свои действия ТС. «Мы в каюте космического корабля, но я не могу определить координаты. Что-то глушит сигнал». «Не хочу тебя пугать, милая, но мне думается, мы на корабле теневых пиратов». Красная сеть снова собралась в одну точку и погасла. Зато появилась радостная, нет, даже счастливая, да нельзя лицо виртуальной помощницы. «Значит, мы все же летим в круиз!» — выпалила она, растягивая полупрозрачные губы буквально душей. «Нет», — нехотя остудила ее пыл, — «не совсем». «Но летим же!» — не унималась она. «Летим!» — тут я кивнула куда уверенней. Но не в круиз. А это дело десятое. Смена обстановки. Святые пиксели. Мы ведь даже не на Земле. Она счастливо закатила глаза. Но подождите. Выходит, я должна просканировать все пространство корабля. Это моя прямая обязанность. Мисс Элистрон, а не могли бы вы активировать режим FreeFlife? Я только вчера обновилась и скачала его с основного сервера. Так мне будет куда легче. Все же корабль больше ваших апартаментов в разы. Не ожидая подвоха от искусственного интеллекта, я подняла черный цилиндр и легонько коснулась нужной сенсорной кнопки на ее нижней панели. Зря. Ой, зря. Юху! Взлетела ввысь рехнувшаяся от счастья дамочка. Свобода! Пираты, курорты, теплые планеты... А, -а, -А! Держите меня, семеро! С этим воплем моя деловая виртуальная помощница скрылась в коридоре. Снова, почесав затылок, решила, что, наверное, слишком перестаралась, развивая ее навыки и интеллект. Хотя, с другой стороны, ну, полетает она. Да твою ж, что это такое? Со стороны капитанского мостика раздались рыки неотесанного дика. «Лови эту хрень! Мочи ее, Ким!» «Не смейте идти с кулаками на высокоинтеллектуальную меня! Я буду жаловаться! Да я в суд на вас подам!» Быстро выдернув с одна чемодана нужные штаны, достала из заднего кармана карту и рванула выручать свою колонку. «Ой, зря я активировала этот фрифлайф! Так глупо попалась! Попробуй теперь отключи!» «Да что же я за растяпа такая!» Слишком доверчивая. Лови ее, мочи дребеденьким, в угол загоняй, в угол. Вопли на мостике становились громче и энергичнее. Фрида! Фрида! Голосила Тиси, летая между мужчинами. И если Айзик лишь возмущенно приподнял бровь, наблюдая за моей дамочкой, то его брат активно пытался ее изничтожить. Варвар! Быстро сориентировавшись, что к чему, я смело пошла на перерез Дику. Мою помощницу нужно было срочно выручать из этой передряги, а то не равен час ее действительно прихлопнут как муху. Самбал останется. Дик, казалось, вообще с катушек съехал и, пытаясь дотянуться до мотающейся под потолком ТС, схватил пристроенный в уголке кусок серой обшивки. Это уже был перебор. Брат, довольно! рявкнул Айзик. Но куда там? Амбал вошел в раж. Встав за его спиной, быстро просчитала, где пролетит моя неугомонная колонка. Приготовилась ее схватить, но не учла главного. Завидя меня, Тиси радостно завизжала электронным голосом и рванула прямо в мои руки. И все бы ничего, но Дик тоже будь дураком развернулся и с завидной для его комплекции прытью попытался сбить ее в полете одним размашистым ударом сверху вниз. Меня при этом он не видел. «Секунда!» — теси в моих руках, победный вопль механика и обшивка пришла мне прямо в голову. «Стой!» — крик Айзика, но было поздно. Что-то теплое струйкой полилось по лбу. «Я тебя сейчас прибью!» — рычал капитан. «Ты совсем сдурел!» «Ну ты, брат, и идиот!» Ким, сидевшая все это время в кресле, спрятала лицо в ладонях, сокрушаясь из-за выходки родственника. «В кого ты такой непроходимый дубина?» «Да я это...» Дик замер и поднял свое грозное оружие. «Ой, мамочки! Дамочка! Лидия! Моргните, что ли? Я вас умоляю!» Моргнув, я еще и икнула. Затем повалилась на пол мешком. «Убивают!» — вопила Тиси, зажатая в моих ладонях. «Док!» «Ой!» — этот бестолковый амбал отбросил обшивку к стеночке. «Ой-ой-ойушки! А я это... Не убил же, нет?» «Уйди с глаз моих!» — прошипел капитан и присел передо мной на корточке. За его спиной что-то лязгнуло. Моргнув еще раз, Сообразила, что это появившаяся невесть, откуда док, и Ким выдвигают из стены медицинскую капсулу. «Эй, девочка, ты как?» Капитан склонился еще ниже и коснулся моих волос, осторожно убирая их с лица. Подушечки его пальцев оказались в крови. Похоже, что в моей. «Дик, я тебя из корабля пинком на полном ходу полетать отправлю, понял?» «Так живая же, ну...» «Скажите, что живая, пожалуйста!» Амбал потер рукой лицо. «Я же не ее хотел, а хрень эту летающую!» «Сам ты хрень!» — взвыла в моих руках Тиси. «Я — искусственный интеллект с высоким уровнем IQ, а ты — крышка от коллектора!» «Тихо!» — сотряс мостик рык капитана. «Еще один звук от кого-либо из-за шиворот от волоку в утель. «Любого!» Все закрыли рты. И даже я. Ну, на всякий случай. «Так, малышка, сколько пальцев?» Перед моими глазами замаячила его ладонь. «Два». Как-то неуверенно пробормотала я. «Верно. Не двоится? Не тошнит?» «Звенит». «Это плохо». Он поджал губы. «Док, я могу ее поднять?» «Не трогайте», — чуть сдвинув в сторону Айзика, ко мне склонился Маркус. Он внимательно осмотрел мою голову. «Ничего, сестренка, на макушке просто царапина, глубокая, но не опасная». «Ты представляешь, док, я им деньги несу в клювике, а они меня... обшивкой», — пожаловалась я. «Да не тебя я», — законючил Дик, «я эту... летающую...» «Вот, док, они милейшую Тиси в расход пустить хотели. А кто мне потом музыку перед сном включит, напомнит, что есть пора?» «Они смерти моей хотят. Разворачиваем корабль и летим обратно!» Наверное, сказался шок, но я несла какую-то чушь. И главное, сама это понимала, но комичность ситуации не оставляла. «Быть может, я все же не в себе?» Мужчины рассмеялись. Покачав головой, Айзик правил костяшками пальцев по моей щеке. А может, это не просто царапина, доктор Дигри? Надо мной зависло третье лицо. Нахмурившись, меня рассматривала Ким. Или все богатенькие с причудами? Чего там напоминать? Напахалась, уснула. Живот заныл, поела. А режим! Тиси вырвалась из моих рук и уперлась девушке в нос. «А диета? А правильный настрой на сон?» «Дик, дай-ка обшивку», — Ким протянула руку Амбалу. «Я-то порасторопнее тебя буду». «Маргиналы!» — взвизгнула колонка и снова спряталась в моих руках. Да так неуклюже, что я выронила карту. «Поднимайте, капитан, нужно проверить ее состояние». Маркус отошел к медкапсуле. «После этого завершим сделку и сделаем перевод». И, пожалуйста, оградите нас от своего социально опасного братца». «Да что я?» — Дик выглядел Даниэль за виноватым. «Мозги качать нужно было, а не бицуху!» — храбро выдала Тиси из моих рук. Капитан как-то прерывисто выдохнул и протянул ко мне свои модифицированные руки. «Не надо, я сама!» — кряхтя я попробовала встать, но пол почему-то раскачивался. «Да что же так трясет! «Лучше всю же обхватив меня под колени и за плечи, Айзик встал на ноги. «Неси ее сюда, брат», — Ким выглядела озабоченной. «Что-то, кажется, Дик на этот раз превзошел себя». «Да я не хотел! Я вообще до этого на женщину руку ни разу не поднимал! Такой позор! Это все эта летающая болванка!» «А я что, по-твоему, болван? Не женщина?» Тиси потеряла всякий страх, и, вспорхнув, понеслась к своему обидчику. Или, по-твоему, искусственный интеллект женщиной быть не может? «Нет, ну какая ты баба?» — набычился детина. «А где вот это все спереди и сзади?» «Что? По-твоему, женщина — это комплект грудь и зад?» «Нет, ну да», — он неопределенно развел руками. «Держите меня, Семера! Сексист!» «Но! Без матерных ругательств!» Кажется, дико обиделся. Уложив меня в капсулу, капитан осторожно протер влажной салфеткой мой лоб и нахмурился. «Царапина же!» — вымученно улыбнулась я. «И умирать в ближайшее время я не намерена. Так что можете достать из своего кармана мою карту. Я видела, куда она делась». «И в мыслях не было тебя грабить, красивая». Он прищурился. «Но согласись, что на полу ей не место, а тебе пока немного не до нее». «В любом случае, она защищена тридцатизначным кодом, собранным из шести языков». «Никогда не любил слишком умных женщин», — ухмыльнулся мужчина и вынул карту из кармана куртки. «Но сейчас готов поменять свои предпочтения». «Запомни, Лидия Элистрон». «Может быть, я и убийца. Не спорю. Контрабандист? Пусть будет так. Но не вор. Никогда я не стану брать чужое. Обвиняя в таком, ты меня оскорбляешь. Карта упала, и я поднял, чтобы не запнули никуда. Что там есть, ты мне и так отдашь в качестве оплаты, так что запомни на будущее. Не стоит так со мной. Это обижает». «На будущее?» «Айзи Клоу, вообще-то мы договорились существовать здесь параллельно, если вы не забыли». «Разве?» — он мило улыбнулся. «Не помню, куколка, чтобы я тогда согласился на это предложение». «Запомни, я не вор!» Лежа на этой хлипкой лежанке с потрескавшимися прозрачными бортиками, что капитан гордо называл медицинской капсулой, Я пыталась понять, как вляпалась во все это. Что я делаю на корабле контрабандистов, нелегальных извозчиков или кто они там? Каким космическим ветром меня сюда занесло? «Док», — простонала я умирающим голосом. «Напомни, как ты меня уговорил? Как я вообще здесь оказалась?» «Святые пиксели! У нее что, амнезия?» «Надо мной нависло Тиси. «Не мешайся, это был риторический вопрос». Маркус отмахнулся от колонки, как от мухи. «Лидия, тебе нужно было сменить обстановку». «Но не так же радикально!» Я возмущенно обвела пространство руками, но, натолкнувшись на взгляд усмехающегося капитана, мысль развивать не стала. Расстегнув верхние пуговицы рубашки, притихла. В горле стоял ком желчи. Меня немного тошнит, сестренка. Мне кажется, или ты ноешь?» Маркус, вытащив из встроенного ящика фонарик, зачем-то светил мне в глаза. При этом его рука крепко удерживала мою голову за подбородок. От манжеты его рубашки приятно пахло цветами. Аромат показался очень знакомым. Сделав глубокий вдох, на мгновение забыла о чем разговор. Память всколыхнулась, нарисовав обзор смутно знакомого мужчины и осела, оставляя на поверхности лишь рябь и талику недоумения. Да, я чувствовала этот запах когда-то. Но от кого? Это очень непривычно слышать от тебя жалобы, сестренка. Док убрал фонарик. Обычно ты иронизируешь. У меня сотрясение, Маркус. Имею право. Отмахнулась я от него. В коридоре послышался голос Ана. Заглянув на мостик, Он покосился сначала на пятна крови на полу, а потом на меня. «Что тут произошло?» «Ничего», — Ким недовольно засопела, глядя на Дика. «Муху ловили». «Ой-ой!» — Тиси подлетела к моему экологу и зависла над его плечом. «Эти растяпы никогда не видели виртуальных помощников, пещерные жители!» «О-о-о!» кивнул. «Ну, в это охотно верю. Вчера был свидетелем иного представления все с теми же в главных ролях». Усмехнувшись, я снова уставилась на скучный серый потолок. На нем тусклыми сполохами отражалась подсветка сенсорных клавиш пульта управления. В комнате на минуту стало тихо. «Как ты вообще допустила этот удар?» Маркус закрепил манжету с датчиками вокруг моей головы. «Все просто, док» прошептала я, прикрывая глаза. «Оказывается, человеческий фактор непостижим даже для моего уникального мозга». «Что-то защищало?» Склонившись, док вывел на невзрачный, подсвечиваемый неярким голубым сиянием монитор, прикрепленный на уровне моего плеча, ряд цифр столбиком. «Как все странно!» Ким на своей тихожужжащей доске подлетела ближе и растерянно взглянула на результат анализа. «Что там странного?» Я испуганно уставилась на табло. «Что не так?» «Все показатели словно по учебнику. Циферка к циферке». «Вы что, ничем никогда не болели?» Она взглянула вопросительно, а меня разом подотпустила. «Так, милая моя, вы, кажется, пилот. Вот и идите рулите». Док мягко оттолкнул ее дощечку от капсулы. «Эй, вы тут пассажир!» «А врач на этом корабле я!» Тут же возмутилась Ким на такой произвол. «Да ну, а по тебе красивое и не скажешь», — поддел ее Маркус. «А вы не заметили? Это моя медкапсула!» «Так вы определитесь, желанная, вы пилот или...» «Я многогранна!» Ким схватилась за стойку для систем и попыталась занять место Маркуса. «Силы небесные!» — я взглянула на хмурого капитана. «Или добейте, или вылечите, умоляю!» Странно, но мой сарказм на него подействовал мгновенно. Прищурившись, мужчина одним взмахом руки вдруг сделал пространство у капсулы свободным. «Разошлись!» — сотряс мостик грозный рык. «Что?» — не понял док. «Все вон!» «Ким за пульт! дика а ты вообще должен быть в техническом отсеке и мониторить состояние ядра!» «Что?» На голографическом лице Тиси глаза натурально сделались в два раза больше и полезли из орбит. «Он здесь техник? Этот варвар? Этот непроходимый тупица? Спасайте нас семеро! Мы все умрем!» «Ну нет, я не могу допустить этого! Отныне этим буду заниматься я! Друз, вы мой помощник!» С этими словами она понеслась куда-то по коридорам. Ан бестолково хлопнув ресницами, уставился ей вслед. Эй ты, банка жестяная! Не смей лезть к моим корабельным кишкам!» А вот Дик быстрее сообразил, что его смещают с должности. «Поймаю все схемы тебе, выну!» «Ким?» — Айзек снова перевел взгляд на сестру. «Я здесь врач!» — не унималась она. «Это моя пациентка!» — не сдавал позиции Маркус. Добейте! «Да стонала я, чувствуя, как кружится голова. Ким к пульту. Дигри, вы психиатр, если я правильно понял, вот и не лезьте! Вкрадчивый голос капитана пробирал до печенок. Вот умеет же Безора наводить страх на окружающих. Не то, что мой отец, вечно визжащий, как свинья на всех и вся. Док поджал губы. И все-таки отступил к пульту, где уже сидела Ким, расправляя складки черной длинной юбки. Вот так-то лучше, медленно кивнул Айзик и склонился надо мной. Так что у нас здесь? Надо отметить: действовал он умело. Подсоединив к моему запястью браслет с датчиками, нахмурился. Что-то запищало, заскрипело. Экран монитора моргнул и погас. Сдох, что ли? вам бы новую проворчала я расплатишься со мной за этот рейс и заживем пробормотал он не глядя на меня ага только не угробьте меня прежде да нет он щелкнул по экрану помигав тот загорелся вновь жить прелесть моя будешь судя по всему лопнул малюсенький сосуд и все ну и шишка будет а вот царапину придется зашить тут без вариантов Мне еще шрамов не хватало. О, да! А вы натуралы шрамов боитесь, как огня? Эта фраза как-то отрезвила. Неприятно стало. Уж мне как-то поздно трястись за что-то. Что, «Что пойти, чего ж там? проворчала я. На меня все равно претендентов нет. И Айзик, думаете, кто-то взглянув в мои разные глаза, после смутиться, заметив шрамик? «Глаза у тебя, куколка, шикарные, и переживать не стоит. Здесь в двух местах прихватить постараюсь аккуратнее». Капитан вытащил портативный хирургический сшиватель. Сделав глубокий вдох, я приготовилась к боли. Ощущение его пальцев на голове было приятным. Мужчина склонился так низко, что через ворот свободной майки я видела его рельефную грудь, плоский живот, Мое внимание привлекли редкие темные волоски вокруг сосков. Это выглядело так интригующе. Интересно, они жесткие или мягкие? А еще эта дорожка от пупка и ниже. Там волосинки казалось даже длиннее. Провести бы по ним ладонью. Облизнувшись, я отругала себя за непристойные мысли. Айзик подался вперед, его кадык оказался на уровне моих глаз. Никогда не думала, что мужская шея может быть такой... соблазнительной. А еще... запах. Цитрус. Как же вкусно пах этот мужчина. «Все, Лидия, готова». Вынырнув из своих неприличных фантазий, я сообразила, что больно вовсе не было. Айзик выпрямился и снова щелкнул по погашшему монитору медкапсулы. «Спасибо». Я попыталась подняться но его тяжелая рука повалила меня обратно на гелевый матрас. Нужно полежать, а потом в душ, волосы в крови. «Так я сейчас...» «Сейчас Лидия не выйдет. Во-первых, швы затянутся только через час, а во-вторых, вода еще не нагрелась. Душ у нас не самый навороченный». «Есть и слава небесам», — выдохнула я. «Хорошая философия», — он бросил на меня короткий взгляд. А пока у нас выдалась свободная минутка, думаю, тебе стоит сделать перевод. Оставив в покое датчики, капитан поднял руку. Перед моим лицом замаячила моя же карта. Какой вы меркантильный! Что есть, то есть, он как-то печально пожал плечами. Лететь к черту на рога за даром как-то неохота. Но знаешь ли, Диэллистрон, если ты мне пару раз улыбнешься, то можешь рассчитывать на большую скидку». «Ну что вы, это уже лишнее, капитан?» Протянув руку, я забрала карту и активировала окно переводов и оплаты услуг. «Куда вам сумму кидать?» Он улыбнулся и вытащил черный пластиковый огрызок невесть какого банка. «Это вообще что?» У меня брови приподнялись от удивления. «Карта?» Айзик покрутил у моего носа этой штукой. «В каком месте эта карта?» Я выдернула из его рук пластик. «Где табло виртуального управления? Где меню? Как войти в личный кабинет?» Он тихо засмеялся. «Девочка моя, ау!» Поставив локоть на матрас, Азик подпер кулаком подбородок. «Не хочу тебя пугать, но мы не на цивилизованной земле, а...» «Хм... Ким, мы где?» «Пересекаем орбиту Плутона, капитан!» — проворчала пилот. «Вот, милая моя, это уже даже не Нептун. Так что радуйтесь тому, что есть!» «А вот, кстати, о радости. Я поморщилась. счет то на ней имеется?» «Конечно. Нужные цифры, выбиты под магнитной лентой». Я перевернула эту архаику и постаралась не дышать. Рассыплется еще чего доброго. Всмотревшись в цифры, мысленно прикидывала, как их сканировать на свою карту. ручками мою мое-то солнышко вводить нужно», — засмеялся Айзик. «Ручками!» «Капитан, кажется, вовсю веселился благодаря мне». «Господин Лоу, дайте мне насладиться моментом. Не каждый день видишь, а тем более держишь в руках такое ископаемое. Такими, наверное, мои прабабушки пользовались, когда бегали по распродажам». — Наслаждайся, красивая моя, но не забудь, что мы переводим деньги. — Забудешь тут. И прекратите постоянно повторять «Вот это моя! Я не ваша!» Подавшись вперед, он склонился и выдохнул мне на ухо. — Пока не ваша, ты хотела сказать. И снова этот смешок. Засопев, я легко оттолкнула его от себя. — Маркус! — мой вопль вышел весьма громогласным. Что? раздалось совсем рядом. Я и забыла, что мой друг находился здесь же на мостике. Ты с таким делом имел? Он протянул руку. Не думая, я отдала ему обе карты. Такое слепое доверие покачал головой Айзик, и темная прятка волос упала ему на глаза. Это либо глупость, либо болезнь. Не то и не другое проворчала я. Просто есть люди с безупречной репутацией. «Сумма», — не обращая внимания на нашу перебранку, спросил док. Капитан, не глядя на него, кивком указал на окно, в котором я исправляла чертёж их корабля. Все мои каракули остались на месте. «Отлично», — усмехнулся Маркус. «И еще мне оплата за работу». «Безупречная репутация, говоришь?» На губах капитана заигралась нисходительная улыбка. «Конечно». Я ногтем почесала бровь, на ней осталась корочка налипшей крови. Если бы он не отщипнул кусочек себе, вот тогда можно было бы говорить либо о глупости, либо о болезни. По-хорошему еще и друзу надо возместить моральный ущерб. «Уже перевел ему», — вторил мне Маркус. «Наш спонсор не обнищает. А также я завел на Нептуне карту и для тебя, Лидия. Сбегал в местное отделение, пока вы спали». Ввиду последних событий, хранить деньги на счетах фирмы твоего отца нецелесообразно. Предлагаю спрятать все в тень». Он снова вбил цифры в табло переводов в карты. «Вот теперь счет обнулен до критичной суммы. Держи». Мне вручили пластиковый огрызок с магнитной лентой. «Док, это шутка? Мы возвращаемся в эпоху динозавров? Мне начинать точить вилы? Валенки-то уже есть?» «Нет ли идеи, Мы знакомим вас с реалиями настоящего. Капитан важно кивнул, а после захохотал. Смешно им. Мой мир рухнул. В очередной раз. Он просто пробил еще одно дно бытия. И что-то мне подсказывало, что не последнее. Держа в руках непонятно что, я пыталась найти на этой... Ну хорошо, пусть будет карте хоть какой-то намек на цифровое управление. Огрызок, ни чипа кодов, ни встроенного меню. Ну, не может такого быть. Нужно же как-то деньги переводить, остаток на счету проверять. Может, это шутка какая? Подняв голову, наткнулась на жалостливый взгляд Маркуса. В его теплых карих глазах мне чудилось что-то такое, от чего я почувствовала себя совсем никчемной. Котята в подворотнях и то, наверное, более жизнеспособны. Эта мысль меня взбодрила. Собравшись и подобрав распустившиеся сопли, снова взглянула на карту. Хорошо, приму как данность. Но, как бы сказала Тиси, святые пиксели, а банк-то хоть какой, куда все отсюда уплыло? Известное дело какой, проворчала Ким не оборачиваясь. Теневой. Других на Нептуне, отродясь, не было. Подо мной снова что-то хрустнуло. А, это проломилось еще одно дно моего бытия. Теперь все мои денежки в руках пиратов и повстанцев. Зашибись новости. Бодрят, злят, на позитив настраивают. И сразу возникает такое острое безудержное желание кому-нибудь шею свернуть. «Маркус Дигри», — зашипела я коброй. «Ты хочешь моей голодной, бедной смерти? В какую задницу вселенной ты запихал мой заработанный честным трудом капитал?» Он лишь усмехнулся. «Ну точно, мозгоклюй!» «Лидия, ты хотела сказать честно уворованный?» «Да хоть бы и так!» Мой праведный гнев грозился выплеснуться на его голову. «Где мои деньги?» «Наши», — поправил он меня. «И не кипятись. Хотя в твоем случае яркие эмоции — это очень хорошо. Быстрее мозг перестроится. Устанешь — сон улучшится». Зубы мне, доктор Дигри, не заговаривайте. За столько лет я успела изучить вас вдоль и поперек. Где мой капитал? Там, где надо, Лидия. Большая часть в частных банках Нептуна и его спутников. И еще по чуть-чуть всюду. От Меркурия до станций за Плутоном. Я сглотнула и снова уставилась на карту. Засопела. Но злость быстро улеглась. Здравый смысл у меня всегда преобладал над эмоциями. Да, моя карта была надежно защищена, и взломать ее или заблокировать практически невозможно. Но вот банк, в котором я хранила свои сбережения, он принадлежал корпорации отца. И если папочка обнаружит, что я его знатно ощипывала на протяжении последних лет, то... Да, он мог дотянуться до моих счетов. Куда ее прикладывают? где с чего управляют сдалась я маркус просиял он словно наперед знал какая реакция последует за злостью неужели меня так легко просчитать с банкомата все так же сидя ко мне спиной проворчал аким мне все больше чудилось что она злится на меня или нет скорее я ей очень не нравлюсь почему это интересно Но доброжелательности по отношению ко мне эта девушка явно не испытывала. Хотя я могла и ошибаться. Мнительность она такая. «Банкомат», — повторила я знакомое слово. «Они все еще существуют?» «На больших планетах», — снова пробубнила пилот. «А на мелких станциях носите нал, госпожа землянка. Ну или меняйте карту черного банка. Лучше той группировки, что управляет сектором». «Нал?» Я бестолково оглядела присутствующих. В смысле, наличные? Бумажки или что там? Какая дикость. Кто сейчас принимает эту макулатуру? Ответом было молчание. Ким и вовсе обернулась на меня. Кажется, я сболтнула лишнее. Слышишь, мозгаклюй? Девушка прищурилась. А она вообще откуда? Это она серьёзно? «Или чувство юмора такое?» Маркус задумчиво потёр подбородок. Видно было, подбирает правильный ответ. Поджав губы, поймала на себе жалостливый взгляд капитана. «Да что такое? Что я, по их мнению, совсем того?» «Я просто не покидала Иллистронхаус», процедила, пытаясь справиться с негативными эмоциями. «Мне неоткуда это знать». «Сколько не покидала?» — Айзик подался вперед. «Год? Два? Три?» «Я никогда его не покидала. Ясно вам? И не надо на меня смотреть, как на побитого кота. Это, знаете ли, неприятно». Свесив ноги с капсулы, попыталась встать, но капитан снова не церемонясь ухватил меня за плечи и ловко уложил. Наши глаза оказались на одном уровне замерев сглотнул вязкий ком в горле он смотрел так ненавижу эту жалость во взгляде не надо айзик прошептала так чтобы услышал только он это не жалость лидия скорее сочувствие и злость лежи и не вставай все образуется и будет хорошо все узнаешь и всему научишься я мы поможем Распрямившись, он снова сел на кресло рядом. «Да, дела, землянка», — протянула Ким. «О жизни ты не знаешь. Тяжело тебе придется за стенами своей золотой крепости». Усмехнувшись, я прикусила нижнюю губу. «Тяжело?» «Может быть. А может и нет» уставившись в потолок, продолжала сжимать в руке эту банковскую архаику. «Ну, к слову, мисс Элистрон», — продолжила она, — «карту можно подсоединить к планшету и следить за счетами оттуда. Все в действительности не так страшно, как кажется. Но ваш доктор прав. Деньги сейчас лучше хранить везде, но понемногу. Во-первых, отследить не так уж просто. Теневые банки оттого и теневые, что не выдают доходов своих клиентов». У них, считай, весь цвет пиратов и контрабандистов. Сдадут одного, уйдут все. И развалится контора. А во-вторых, кто складывает все яйца в одну корзину? Глупо же. Я взглянула на девушку. Она, объясняя мне правду жизни, параллельно выстраивала маршрут полета. На экране одна за другой появлялись зеленые точки, над которыми загорались цифры координат. В моей голове тут же возникли ломанные кривые ни одной ошибки в расчетах пробормотала негромко хоть и медленно но верно она поняла о чем я и пожала плечами тебе бы землянка навигатором на корабль миллионов не заработаешь но на кофе и платиться хватит ну и мужика найти посолиднее можно с кораблем может быть кивнула я неопределенно Но сначала мне нужно узнать, что стряслось с айконом. Долго еще лежать?» Я перевела взгляд на странно улыбающегося Айзика. В ответ он только медленно кивнул и поднялся. Я невольно взглянула на его руки выше локтя. Черный металл, через пластины просматривались тонкие гибкие трубочки, заменяющие местами кровяные сосуды. По ним медленно двигалась красная жидкость. Рядом слабо мерцала сеть искусственных нейронов. Проводки меньше миллиметра диаметром. И все это не выглядело как-то уж жутко. Нет, вполне себе эстетично, хоть и грубо. Впервые в жизни мне стало интересно, что чувствуют люди с такими имплантатами. Не понимая, что делаю, потянулась и коснулась плеча огромного мужчины. Он вздрогнул и обернулся. «Значит, ощущаете касание?» прокомментировала я свой порыв. «А что еще?» «Все. У тебя теплая и очень нежная рука, солнышко. Ощущение крайне приятное». Подмигнув, он ушел с мостика. Удивительно, но я уснула прямо в медкапсуле. Со мной такое случалось, наверное, впервые. Почувствовав, как выплываю из вязкой дремоты, ощутила удивительную бодрость. Я выспалась, и это было сродни какому-то чуду. Вот так на корабле нелегальных перевозчиков, в окружении чужих мне людей, и так сладко уснуть. Понежившись, попыталась ухватить за хвост ускользающий сон и еще немного продлить эти минуты блаженства. Скрип. Насторожившись, сообразила, что кто-то сидит рядом. И это тоже было странное ощущение. Я не видела человека, но слышала тонкий, еле различимый запах, и он был мне приятен. Перед глазами медленно проплыли почищенные и разобранные на дольки мандарины. Оранжевые, спелые, сочные. Я улыбнулась и, открыв глаза, повернула голову. «Так и есть, капитан». Сидя в кресле у капсулы рядом со мной, Мужчина, положив ногу на ногу, что-то читал в своем планшете. Хмурился. Его тонкие губы сжимались в ровную, упрямую линию. «Чего там?» — послышался голос Ким. «Ты бы себе под нас вот уже несколько минут. Прямо как отец когда-то. Опять плохие новости? Или просто настроение побухтеть на все и вся?» Она все еще выставляла на глаз окне координаты и совсем не смотрела в нашу сторону. Я проследила за точками на экране. Все верно, но как же медленно. Я бы проделала эту работу за пару минут. Я никогда не бухчу, сестренка. Айзик пальцем перелистнул страничку на планшете. Но повод есть. Они опять поднимают цену на зарядку. Знают твари, что межзвездникам деваться некуда. Обложат их матами, но заплатят. Без заряда наши корабли что жестяные банки. Так поднимали же уже в этом квартале. В дверях появился взмыленный Дик. На вороте и подмышках его футболки цвета хаки виднелись темные пятна пота. Видимо, еще не нажрались, процедил Айзик. У них там на земле аппетиты хорошие. Нужно подумать, как еще сократить расход заряда. Так все уже ужали. Пройдясь до пульта управления, Дик достал из выдвижного серого ящика бутыль с водой. Душ и тот один на всех и не горячий, а теплый. «Можно купить сухую установку», — предложила Ким. «Нельзя». Над бровями капитана появилась хмурая складка. «Тебе нужна вода». И так кожа на руках слезает. «Ой, да ерунда это!» — отмахнулась она. «Мне решать, ерунда или нет?» — голос Айзека стал строже. «Женись уже и опекай жену», — буркнула его сестра достаточно тихо, но все равно все услышали. Я закрыла глаза и снова притворилась спящей. Разговор становился весьма интересным. «Какая дура, Ким под меня подпишется», — отозвался на ее брюзжание Айзик. «Мужик в грубой сборке, ни жилья, ни постоянного дохода. И неясно, вернусь домой после очередного рейса или нет. Я до сих пор гадаю, чем наша мать думала, рожая от отца». «Ну, знаешь, брат...» «С твоей философией только в космос прогуляться выходить!» Дик открыл бутылку и сделал глоток. «Я вот за свою жизнь ей благодарен. Ничего, отвезем эту богатенькую девочку куда надо и деньги в кармане». «Довезем «Да ли?» — Ким взглянула на мужчин через плечо. «Будем откровенны, на вид она прямо скажем не алё. С таким удивлением на простые вещи смотрит, что ж неловко становится». Не удивлюсь, если ее этот ушлый доктор облапошит и обдерет как липку, а потом забудет где-нибудь в подворотне на часок. Да и этот, их третий, дрыж дрыщом а как в глаза посмотрит, так дрожь до пяток пробирает. «Не наше дело, что он там с ней делать будет», — голос капитана стал холодным и строгим. «У нас задача иная». «Да ладно, Айзик, она же тебе понравилась», — усмехнулся Дик. «Ага» думаешь не видно как ты на нее смотришь а эти твои фразочки хуже тебя только этот мозгаклюй!» — вторила ему ким а кому не понравится такая земляночка с крепкой упругой задницей и аккуратной грудью да и наличие как красотка вот только не про таких она как я и дик чего это возмутился здоровяк я бы приударил только шансов нет «Мне быстрее с этой жестянкой подфартит, чем с этой мамзель. Я свой уровень знаю». «И я его знаю», — согласился с братом Айзик. «Пофлиртовать — да, но более ничего не светит». «А ты попробуй. Ну, серьезно». «Есть вещи, Ким, о которых лучше не думать». «Кстати, а где этот их дрыщ?» «Ан, давно его не видно». «Блюет», — хохотнул Дик. И вот эта болванка Тиси заставила лезть баки с водорослями проверять. Ну и сама туда нос сунула, да так глубоко, что навернула бедолагу. Пока вытаскивал весь взмок. Этот мозгоправ сейчас у него пытается облегчить бедолаги то ли кишечник, то ли желудок, то ли душу. «Ну вот и хорошо», — процедил капитан. «Одним умником меньше. Надеюсь, он в гальюне не остаток полета и проведет». И болванку эту туда же пусть контролирует процесс его выздоровления. Не люблю, когда на моем корабле суют свой нос куда не надо. Злой ты, покачала головой Ким. Жалко бедолагу. Ты уж определись, мурашки у тебя от него от страха или слезы на глазах от жалости. А вообще, Ким, с чего мне быть добрым капитаном? Мутное какое-то дело. И проблема даже не в этой девушке и не в ее друзьях. Ты сама подумай, чего толстосуму гнать в полную задницу родную дочь, да еще и на таком корабле, как наш. Либо он хочет уменьшить количество своих наследников, либо хрен его знает что. И вот это меня смущает. Не люблю не понимать уровень кипиша вокруг своего корабля. — Чего-то нашел по новостям? — поинтересовался Дик. — Чего завелся? — Нашел, — признался Айзик. Много шуму, а реально ничего дельного не говорят. Этот Элестрон на всех новостных каналах орёт, как он озабочен этой станцией и теми бедолагами, что на Айку они ласты склеили. При этом все вопросы про дочь либо игнорируют, либо напускают туману. Мутно все. Богатеньких не понять. Ким вывела на монитор последнюю точку с координатами. Деньги на карте? Висят в блокировке. Айзик достал из кармана всю ту же черную карту и покрутил в руках. «Достать, если что, сможем?» Дик выхватил у него кусок пластика и играючи пропустил через пальцы. «Довольно ловко, словно игральную карту». «Конечно», — капитан кивнул. «За определенный процент взломают». «Тогда действуем по ситуации», — здоровяк кинул карту сестре. «Если там тухляк, то валим и с концами». Они решают за себя. Мы их на этот айкон не гнали и шкурами своими рисковать не обещали. Так ведь, брат?» Капитан не ответил, лишь прищурился. В комнате повисла тревожная тишина. Айзик Дик как-то странно улыбнулся. Эту его эмоцию я не поняла. «Я сам решу, кто и когда будет валить. Вы свою работу выполняете». Ким хохотнула. Нехорошо так. Непонятно. Словно она в чем-то оказалась права и только что получила этому подтверждение. Но в чем? Мне стало страшно. Выходит на них надеяться не стоит. И если Айзик решит, то они нас бросят. Во что я вляпалась? Ну почему люди такие сложные, многослойные, путанные? Поди разбери их.